Майк недоверчиво пялится на хвостатого. Тот вдруг хитро так подмигивает. Типа, не робей, воробей, все будет тип-топ. А Майку вдруг стало смешно. Трясется весь. — Что? — спрашивает агент с улыбкой. — Вспомнил, читал недавно про одну графиню. Двести лет назад жила. Она в старости говорила, что ей очень любопытно будет умереть. как только встретит апостола Петра, первым делом задаст вопросы, которые ее больше всего интриговали при жизни. Кто такой железная маска? И кем все-таки был Шевалед Эон? Мужчиной или женщиной? Знаете, авантюрист XVIII века, который наряжался то так, то этак. Конечно, знаю. Я вообще знаю все, что вы захотите узнать. Обращайтесь с любым вопросом. Шевалье Шарль Женевьевод Эон был гермафродитом, имел полный набор половых органов и потому мог с полным основанием выдавать себя и за кавалера, и за даму. А узник замка святой Маргариты и Бастилии, вошедший в историю под прозвищем «Железная маска», вовсе не брат-близнец. Людовика XIV и неопальный суперинтендант Фуко, как утверждают некоторые историки. Это был бедняга, который родился на свет с родимым пятном, по форме, напоминающим голову с рогами. В те дикие времена этого было достаточно, чтобы счесть человека дьявольским отродьем. Хорошо на костре не сожгли. «А меня другое всегда занимало», — Май говорит. кто на самом деле президента Кеннеди убил. Вы-то наверняка знаете. Конечно. Убил его Ли Харви Освальд, который получил задание от русских в Москве. В КГБ обиделись на Кеннеди, что он их ракеты в 62 втором году с Кубы попер. ФБР русский след почти сразу раскопало, но решили шума не поднимать, иначе точно разразилась бы Третья мировая война. Ядерное. Договорились по-тихому. Русские сняли слишком ретивого шефа КГБ, а ФБР руками своего агента грохнуло Освальда. Чтоб не болтал лишнего. Эти материалы хранятся в архивах. Просто они засекречены до 2063 года. Все это агент выдает сходу, без запинки, а потом лифт останавливается. Приехали. Выходят они в полутемный такой зайчик. На сцене, в луче, стоит Мэрилин Монро и поет "А ванна, била в бою!» Грим-актрисе сделали суперский. Вообще не отличить. Ну, а голос, ясное дело, в записи. Майк застыл. «Идите», — подталкивает его хвостатый, — «вон ваш столик. На столике свеча, приготовлен бокал, виски, два кубика, ломтик лимона. Майк садится, но не пьет, смотрит только на сцену. В зальчике еще какие-то люди, немного. Вот она допела, все хлопают. Мужик какой-то с бриллиантовым перстнем приподнимается, кричит. «Киска, садись ко мне!» И другие тоже зовут Мэрлин Монро посылает им свой знаменитый воздушный поцелуй, улыбается, спускается в зал, проходит, шутливо бьет пальчиками по протянутым к ней рукам и садится к Майку, хотя он помалкивал и ее не зазывал. — Мать твою, как же я устала! — говорит она, потирая висок. — Что это у тебя, виски? Я отопью? Он смотрит на нее, закоченев. Она действительно фантастика, до чего хороша. Кожа прямо светится, зубы, как только что вынуты из раковины жемчуг. Извини за банальное сравнение, но лучше не скажешь. А глаза грустные-грустные. — Ты хороший, — говорит Мерлин, поэтому я к тебе и села. И тебе тоже одиноко в этом паршивом кабаке. Я немножко колдунья, я многое вижу. Ты кого-то любил, а тебя предали. Со мной такое сто раз случалось, а привыкнуть все равно нельзя. Если случится в сто первый раз, я руки на себя наложу, честное слово. Она отдает ему бокал. Я почти все выпила, но тут еще немножко осталось. Что ты на меня так смотришь? Тогда Майк осторожно дотрагивается до ее руки, словно хочет проверить, настоящая она или нет. Она просит, закажи. А он щелкает пальцами и минуту спустя подлетает хвостатый, который уже переоделся официантом. На подносе у него два бокала. — Ты на меня смотришь, как будто влюбился с первого взгляда, — говорит она и водит пальцем по его ладони. — Только я не верю в любовь с первого взгляда, а ты? — Верю. Майк пожирает ее глазами. и, кажется, не очень слышит, что она ему говорит. Если честно, я тоже. Мэрилин Монро улыбается ему так доверчиво, прямо по-детски. И ты мне нравишься. Можно я положу тебе голову на плечо? Кладет, прикрывает глаза. А следующий кадр. Они лежат на кровати у него в спальне. Ее голова точно так же на его плече. Май курит, вид у него, как у сытого кота. «Все бы были такие мертвые!» — шепчет он. «Что, милый?» — Мэрилин приподнимает голову. «Мне так хорошо! Но я пойду. Ты любишь спать один, я знаю. Отвернись, а то я стесняюсь. Я всегда стесняюсь, если мне кто-то очень-очень нравится». Он поворачивается на бок. Слышно, как шуршит одежда. Майк берет и прожигает сигаретой себе руку. Вскрикивает. Обернулся. Ее уже нет. Упорхнула. Он лижет обожженное место. Вдруг вздрагивает. В дверях стоит агент. Он в чем-то черном, облегающем. Так что его в темноте почти не видно. И сколько он там торчал, неясно. Как мечта? Не разочаровала? Нет, Марлин еще лучше, чем я воображал. Она совсем не такая, как про нее пишут. Она беззащитная. Я ее еще увижу? Хоть каждый день смеется этот. Душновато здесь. Комната от страсти раскалилась. Прямо сауна. Подышим воздухом. Они проходят через соседнюю комнату, большую гостиную на террасу. Внизу ярко освещенная улица, машины, люди. Сверху нависает скос крыши. Это последний этаж. «Другие мечты?» — спрашивает хвостатый. «Грёзы, сны, фантазии?» «Что угодно». Майк. «И так будет всегда. А когда у меня желание кончится?» «Появятся новые. Жизнь ведь не кончается. Просто она стала другая». Считайте, вам вышел апгрейд. Ну а потом что? Когда настанет потом, тогда и поговорим. Это у вас оттуда привычка осталась. Все в завтра заглядывать. А нет никакого завтра. Сплошное сегодня. Итак, какой следующий заказ? Даже не знаю. Всегда хотел на Северном полюсе побывать. «Сам не знаю, почему». Агент делает пометку в блокноте. «Не проблема. Дальше». «А на Луну слетать можно?» «Хоть на Марс. Только придется курс физподготовки пройти. Космический полет — это большие нагрузки». Майк удивился. «Разве у вас тут действуют те же законы физики?» «В принципе, да. Но не все и не всегда». Как это? Например, у нас можно летать, смеется агент. Безо всего. Просто так. Показать? Влезает на перила, делает шаг и зависает в воздухе, слегка раскачиваясь. Здорово! У Майка прямо крышу сносит. Вспомнил! Мне во сне часто снится, что я летаю, падаю в пустоту, расставив руки и парю. Это так здорово! Проще простого. Хвостатый манит его рукой. Давайте ко мне. Через перила Майк перелез. Стоит в халате, а расцепить руки боится. Что же вы? Смелей! Не могу! Страшно! Вниз заглянуть. Действительно жуть. Там остановились люди. Задрали головы, что-то кричат, размахивают руками. Агент улыбается. «Да чего страшного-то? Разобьюсь!» «Во-первых, не разобьетесь. Поглядите на меня. Во-вторых, если бы и разбились, куда вы денетесь, снова к нам попадете. Ну, вперед!» «Это такой кайф! Вся улица вас приветствует!» Тут дается вид снизу, с улицы. Там суетятся прохожие. Кто-то кричит, он с ума сошел. «Отойдите, сейчас прыгнет!» Кто-то звонит по телефону. «Это пожарная! Здесь ЧП!» Главная Майка. В его белом халате снизу видно. А хвостатого в черном костюме нет. Вообще ноль. Снова съемка наверху. Майк улыбается во весь рот, машет толпе, который орет что-то невнятное, и тоже ему машет. «Полет над гнездом кукушки!» — говорит он. Прыгает в пустоту, растопырев руки, переворачивается в воздухе и с отчаянным криком летит вниз. Хрусткий удар о местовую — общий вопль. Лежит Майк на асфальте, мертвый, с выпученным глазом. И из-под белого халата разливается темная лужа. А висящий наверху хвостатый задирает голову к крыше, подает кому-то знак и начинает медленно ползти вверх. Над ним что-то блестит. Это стеклянные, невидимые в темноте нити, на которых он подвешен. Знаешь, как у фокусника Копперфильда, когда он летает над сценой. Следующий кадр. Женщина в трауре сидит за столом, выписывая чек. Это вдова Майка. Она немного похожа на Мэрелин Монро, но без родинки на щеке и прическа современная. — Как вам это удалось? — спрашивает она с любопытством. — Не зря мне вас рекомендовали знающие люди. Он сам спрыгнул с балкона на глазах у ста свидетелей. Невероятно! Оказывается, она сидит в кресле для посетителей в шикарном кабинете. Напротив — хвостатый в деловом костюме. У него за спиной на стене эмблема, такая же, как татуировка на лбу. «Успех операции!» «Обеспечили вы сами?» — говорит он с любезной улыбкой, принимая чек. «Приехали на своей машине в отель, который мы вам указали, вместе с вашим братом. Взяли два соседних номера. Вас по случайности увидел друг вашего мужа, неправильно понял ситуацию, позвонил. Покойный психанул, сорвался с места и в конце концов наложил на себя руки. Трагическое недоразумение». Вы чисты перед законом и людьми, свободны и богаты. Все условия контракта выполнены. Но Майк никогда бы не покончил с собой. Это исключено. Разве что под действием какого-нибудь психотропа. Но вскрытие не обнаружило ничего подозрительного. Только немного алкоголя и чуть-чуть снотворного. Объясните. Хвостатый смотрит на нее с горделивой улыбкой. Вообще-то... Это противоречит правилам, но желание клиента для нас закон. Вы сообщили нам все, что требовалось для выполнения заказа. Мы воспользовались полученной информацией и просчитали все варианты. Но я вам ничего такого не говорила. Что он любит есть, что он любит пить, какие ему снятся сны, какие у него любимые фильмы и прочие дребедень. Это совсем не дребедень, а ключевая информация была вот где. Сейчас покажу. Он нажимает кнопку. На стене оживает жидкокристаллическая панель. На ней иконки. На каждой мелко блондинка в темных очках. Женщина возмущается. «Меня записывали? Вы не имели права!» «Я сейчас уничтожу запись при вас. Это предписано правилами. Копий мы не делаем. Зачем нам компромат на самих себя? Так что не беспокойтесь». Он выбирает стрелкой картинку. Включается запись. На экране Сандра в огромных солнечных очках. Кабинет тот же самый. — Как он реагирует на потрясение? — переспрашивает она. Срывается и уезжает. Когда случается что-то ужасное, он всегда сбегает куда-нибудь подальше. Ему нужно двигаться, не сидеть на месте. Он по жизни искейпист. Мужской голос. И куда срывается? И как? Садится на самолет? Ни в коем случае. Он боится летать. Когда у него скончалась мать, он сел на поезд и уехал в Париж. То же самое было в прошлом году, когда доктор сказал, что у него подозрение на опухоль. Потом, когда оказалось, что это дефект сканирования, я майка на силу разыскала. Шлялся по Парижу, из бара в бар и пил, а телефон отключил. «Жалко, что сканер не расшибся. Все было бы гораздо проще». Снова мужской голос. «В Париж?» «Стало быть, на Евростаре». «Понятно». Хвостатый выключает запись. Остальное — вопрос тайминга и организации. Объекту кажется, что он действует произвольно, а на самом деле он превращается в футбольный мяч. Несколько пасов в одно касание и гол. Главное не упускать инициативы. Он вынимает диск и сует его в шредер. Хруст, чавк, в поддон сыплется крошка. Вот и все. Никаких следов. Если понадобимся, еще. Обращайтесь и присылайте знакомых, кому можно доверять. Спасибо, говорит блондинка. «Хоть я и не вполне понимаю, как далеко распространяется сфера ваших услуг». «Очень далеко», — отвечает он с улыбкой. «Бесконечно далеко. Мы — бюро любых услуг». Задорно мотает башкой. Хвост болтается туда-сюда. «Как у тебя». Потом подмигивает прямо в кадр. В глазах сверкают огоньки, идут финальные титры, под клевую такую песню. Я спел бы. Но слуха нет. Фрол выжидательно смотрел на Лидию. Ни он, ни она в кофе не притронулись. Первый раз рассказываю, чтоб ни разу не перебили, сказал он. Ты и правда идеальная слушательница. Она ровным голосом ответила. А ты брехун, каких свет не видовал. Слушала, ушам не верила. Я смотрела это кино. Оно совсем про другое. Там девушка работает в бюро, которое помогает инвалидам, и влюбляется в одного парня, слепого. Альбинос растерялся. — Видела? Зачем же тогда ты меня позвала его смотреть? — Фильм отличный. Я его все время в голове кручу. Подумала, если ты тоже оценишь, значит, у нас сложится. Когда ты предложил пересказать, я подумала, это еще лучше. Сравню, как я кино увидела и как он. А ты наплел хрень какую-то, фрол, балабол. Тебе не понравилось? Его лицо вытянулось. Мне не понравилось, что ты врешь и не краснеешь. Ты часто врешь, да? Он неопределенно двинул плечом, и это почему-то разозлило ее больше всего. Покраснев, Лида быстро сказала. «Все, пока, не ходи за мной. Я подумаю, нужен ты мне такой или нет. У меня твой телефон срисовался. Надумаю, сама наберу, а ты мне не звони». «Понял, не буду». Он со вздохом проводил взглядом стройную сердитую фигурку. Прошептал. «Эх-хе-хе. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет... Не сбывшаяся, зовет нас. Посидел немного, грустно водя пальцем по ободку чашки. Оставил на столе деньги и тоже побрел к выходу. Минуту спустя официантка, беря деньги, увидела на столике его забытый мобильник. Дошла до дверей, выглянула на улицу, но парень в светлом костюме уже затерялся в толпе. В какую сторону пошел? «Такой пергидрольный!» — спросила она у гардеробщика. «Трубу забыл, придурок!» «Хрен его знает! Не бегать же за ним! Спохватится, вернется!»